Глава 2. Аневризма. Опасное выпячивание стенки кровеносного сосуда, как правило, артерии. Нейрохирургия подразумевает оперативное лечение пациентов с болезнями и травмами головного мозга и позвоночника. Такие проблемы случаются довольно редко, поэтому нейрохирургов равно как и нейрохирургических отделений, относительно немного по сравнению с представителями других медицинских специальностей. Будучи студентом медицинского вуза, я ни разу не присутствовал при операции на мозге. Нас не пускали в операционную отделение нейрохирургии. Это место считалось слишком специализированным и мудреным для обычных студентов. Однажды, проходя по коридору отделения общей хирургии, я смог одним глазком заглянуть в небольшое окошко, проделанное в двери нейрохирургической операционной, и понаблюдать за тем, что там творилось. Моему взору предстала обнаженная женщина, сидящая прямо как стрела на хирургическом столе. Пожилой и невероятно высокой, нейрохирург, его лицо было спрятано за хирургической маской, а на голове у него была прикреплена замысловатая лампа, стоял прямо за ней. Огромными ручищами он обмазывал ее выбритый череп йодом, используемым в качестве антисептика. Все увиденное сильно напоминало сцену из какого-нибудь фильма ужасов. Три года спустя Я очутился в той самой нейрохирургической операционной, наблюдая за тем, как младший из двух числившихся в больнице нейрохирургов оперирует женщину с разрывом аневризма артерии головного мозга. К тому моменту прошло уже полтора года, с тех пор, как я получил диплом врача, и за это время я успел разочароваться в профессии, Тогда я работал ординатором в отделении интенсивной терапии. Одна из анестезиологов, заметив, что я скучаю, предложила мне прийти в операционную и помочь с подготовкой пациентки к операции на мозге. Операция оказалась не похожа ни на одну другую из тех, что я когда-либо прежде видел. Обычно, В ходе операции хирурги делают длинные кровавые разрезы и имеют дело с крупными скользкими внутренностями. Эту же операцию нейрохирург проводил с помощью специального микроскопа через маленькое отверстие в боковой части головы. Он использовал исключительно высокоточные микроскопические инструменты, которыми производил все манипуляции с кровеносными сосудами головного мозга. Аневризма представляет собой небольшое, напоминающее надутый воздушный шарик, выпячивание стенки артерии головного мозга, которое может привести и зачастую приводит к обширному кровоизлиянию в мозг. Конечной целью операции является установка крошечной всего несколько миллиметров в ширину, подпружиненной клипсы, вокруг основания анавризмы, чтобы предотвратить ее окончательный разрыв. Существует серьезный риск того, что хирург, оперирующий в узком пространстве прямо под головным мозгом, случайно прорвет анавризму, пытаясь отделить ее от окружающих тканей и кровеносных сосудов, прежде чем установит клипсу. Стенки аневризмы очень тонкие и уязвимые, и на них сильно давит артериальная кровь. Иногда стенки настолько тонки, что внутри аневризмы можно запросто рассмотреть темно-красные вихри крови, под микроскопом выглядящие огромными и зловещими. Если хирург повреждает анавризму до того, как удается ее пережать, то пациент, как правило, умирает или же по меньшей мере переживает обширный инсульт. А после него смерть вполне может показаться не такой уж плохой альтернативой. Персонал в операционной работал молча. Не было привычных шуток и болтовни. Нейрохирурги иногда сравнивают операцию на анавризме с обезбреживанием бомбы, хотя в данном случае требуется совершенно другая разновидность смелости, ведь риску подвергается жизнь пациента, а не врача. Операция, свидетелем которой я стал, больше напоминала спортивную охоту, чем спокойную и невозмутимую работу специалистов а в роли добычи выступала опасная опухоль передо мной развернулась настоящая погоня хирург украдкой проделывал путь в головном мозге пациента пробираясь к ничего не подозревающей аневризме и стараясь не спугнуть ее раньше времени затем наступил кульминационный момент когда врачу наконец удалось схватить невризмму загнать ее в ловушку и ликвидировать с помощью блестящего подпружиненного титанового зажима, тем самым спасая пациенту жизнь. Не стоит забывать, что операция проводилась в непосредственной близости от головного мозга, таинственного носителя человеческих чувств и мыслей всего того, что играет в нашей жизни такую важную роль. мозг, загадка природы, которая кажется мне не менее великой, чем звезды в ночном небе и вся вселенная вокруг нас. Операция была грациозной, искусной, опасной и исполненной глубочайшего смысла. Разве может какая-нибудь другая профессия, подумал я, сравниться в точности с работой нейрохирурга? Появилось странное ощущение, будто я отыскал то, чем хотел заниматься всегда, пусть даже и осознал это только сейчас. Это была любовь с первого взгляда. Операция прошла успешно. Анавризма была обезврежена, а обширного кровоизлияния и, как следствие, обширного инфаркта удалось избежать. Атмосфера в операционной внезапно переменилась. Стала радостной и непринужденной. Вечером, вернувшись домой, я заявил жене, что стану нейрохирургом. Она слегка удивилась. Я очень долго не мог решить, каким направлением медицины заняться. Однако, как мне показалось, сочла мою идею разумной. Никто из нас тогда и представить не мог что одержимость нейрохирургии вкупе с напряженным рабочим графиком и высоким самомнением, порожденным этой профессией, через 20 лет положит конец нашему браку. Но вот с того памятного дня миновало 30 лет. Я провел несколько сотен операций на аневризме, вновь женился и уже начал подумывать о пенсии. В один из выходных я отправился в больницу. Мне предстояло поставить клипсу на очередной аневризме. Жара наконец-то спала, и над южным Лондоном нависли тяжелые серые тучи. Всю ночь лило, как из ведра. Машин на дороге было немного. Складывалось впечатление, что на уикенд почти все уехали за город. Водосточные канавы у входа в больницу были переполнены, так что красные автобусы обдавали тротуар потоками воды и немногочисленному больничному персоналу идущему на работу приходилось отпрыгивать в сторону, когда они с шумом проносились мимо. сейчас я редко оперирую анавризмы все навыки которые я отточил ходе многочисленных хирургических вмешательств на аневризмах, теперь, благодаря достижениям технического прогресса, стали практически ненужными. Сегодня нет необходимости в открытой операции. В наши дни врач-радиолог, а не хирург, через пах вводит в организм пациента катетер с проводом который попадает в бедренную артерию, а затем подводится вверх к аневризме, и та перекрывается изнутри, вместо того, чтобы оказаться пережатой снаружи. Для больного, разумеется, это куда менее тяжелое испытание, чем традиционная операция. Хотя в результате нейрохирургия и стала не той, что прежде, Пациентам это пошло только на пользу. Сейчас моя работа связана преимущественно с опухолями головного мозга, глиомами, менингиомами или невриномами. Суффикс «ома» достался нам наследство от древнегреческого слова, обозначающего опухоль. А первая часть перечисленных терминов указывает на разновидность клетки из которой, как считается, развивается опухоль. Однако, иногда с аневризмой не удается справиться обычным способом. Так что время от времени я вынужден с утра отправляться на работу в том самом состоянии контролируемого беспокойства, с которым так хорошо был знаком раньше. Утро всегда начинается с короткой планерки. Вот уже 20 лет я, как я регулярно устраиваю подобные собрания. На эту идею меня вдохновил полицейский сериал «Блюз Хилл Стрит», в котором харизматичный сержант каждое утро раздавал подчиненным инструкции и читал горячие проповеди, перед тем, как отправить их патрулировать улицы в полицейских машинах с воющими сиренами. Как раз в то время правительство – решила сократить до разумных пределов рабочие часы врачей-стажеров. Было сказано, что медики слишком сильно устают и перенапрягаются, из-за чего жизнь пациентов подвергается угрозе. Врачи-стажеры, однако, вместо того, чтобы стать эффективнее и надежнее, ведь у них появилась возможность лучше высыпаться по ночам, теперь сделались куда более раздражительными, и на них стало сложнее положиться. Мне кажется, это связано с тем, что они начали работать посменно, из-за чего в какой-то степени утратили чувство принадлежности к коллективу и перестали осознавать важность общего дела. В прошлом году, когда стажерам приходилось трудиться долгие часы напролет, таких проблем не возникало. Я надеялся, что благодаря ежедневным утренним планеркам, на которых обсуждаются поступившие пациенты, планируется будущий лечебный процесс, а накопленные опыты знания передаются врачам-стажерам, мы сможем хотя бы частично воссоздать былой дух. Утренние собрания нравятся всем. Они ни капли не напоминают, Занудное и бездушное совещание больничного руководства, на которых обсуждаются поставленные перед больницей цели и новые клинические протоколы. Утренние встречи в отделении нейрохирургии – нечто совершенно иное. Ежедневно ровно в 8 утра мы собираемся в темном кабинете рентгенологии, чтобы посмеяться и поспорить, рассматривая снимки головного мозга наших несчастных пациентов. Стоит признать, что изучая истории болезни, мы нередко шутим над пациентами, причем преобладает черный юмор. Мы, дюжина или около того врачей и стажеров, устраиваемся полукругом, и со стороны это выглядит так, словно мы стоим перед бортовой панелью космического корабля Enterprise из сериала «Звездный путь». Напротив нас ряд компьютеров и белая стена, на которую проецируются черно-белые снимки головного мозга в масштабе, во много раз превышающем его натуральную величину. Эти снимки принадлежат пациентам, которых за последние сутки привезли в больницу на скорой помощи. Многие из них, оказались жертвами обширного кровоизлияния в мозг или серьезной травмы головы, а кое у кого совсем недавно обнаружили опухоль в мозгу Итак мы живые, энергичные и поглощенные работой с олимпийским спокойствием а порой с циничными шутками, обсуждаем абстрактное изображение человеческого горя, в надежде найти интересный случай. Младшие врачи излагают истории болезни, истории внезапных катастроф и ужасных трагедий, которые повторяются день за днем, год за годом, словно человеческим страданиям никогда не суждено прекратиться. В тот день я сидел на привычном месте, позади всех, в самом углу. Передо мной в первом ряду Расположились стажеры, а за ними старшие ординаторы. Я спросил, кто из младших врачей дежурил сегодня в приемном покое. «Временный врач», — ответил кто-то из ординаторов. «И он уже свалил домой». В пятницу на экстренные вызовы, поступавшие на пейджер, отвечали целых пять врачей, — заметил один из моих коллег. «Пять врачей?» Каждые четыре с лишним часа они передавали друг другу направление на неотложную помощь. Это полный хаос. Есть что-нибудь для нас? Поинтересовался я. Один из младших врачей встал со стула и направился к компьютеру, стоявшему на письменном столе в передней части комнаты. Женщина 32 лет. На сегодня ей назначена операция. Ее беспокоили головные боли, и была проведена томография. Пока он говорил, на стене вспыхнули увеличенные изображения снимков. Я посмотрел на молодых ординаторов, и мне сделалось неловко от того, что я не мог вспомнить имени ни одного из них. Когда я стал старшим врачом четверть века назад, в отделении числилось всего два ординатора, Теперь же их было восемь. В прошлом я хорошо знал их лично и был глубоко заинтересован в развитии их карьеры. Но сейчас они приходят и уходят так же быстро, как один пациент сменяет другого. Я попросил одну из девушек-координаторов описать снимок, извинившись за то, что не знаю, как к ней обращаться. «Альцгеймер!» выкрикнул из темного угла комнаты кто-то, отличавшийся не самым здоровым чувством юмора. Ординатор сказала, что ее зовут Эмили. «Это КТ головного мозга», — добавила она. «Да, мы все прекрасно видим, что это такое. Но что по ней можно понять?» Повисла неловкая пауза. Через какое-то время я сжалился над ней. Я подошел к стене и указал на снимок. Я объяснил, что артерии головного мозга во многом напоминают ветви дерева, которые, отходя от ствола, постепенно сужаются. Я обратил внимание присутствующих на небольшое вздутие, ядовитую ягоду на ветке нашего дерева, расположенная на одной из мозговых артерий, и испытующе посмотрел на Эмили. «Это аневризма?» – неуверенно предположила она. «Аневризма правой средней мозговой артерии». Я объяснил, что головные боли, беспокоившие женщину, были довольно умеренными и, скорее всего, вызванными не аневризмой. Так что нам просто посчастливилось ее обнаружить, кто следующий будет сдавать экзамен. Я повернулся и взглянул на старших ординаторов, каждому из которых по окончанию обучения предстояло сдать национальный экзамен по нейрохирургии. Чтобы подготовить их к нему, я и стараюсь регулярно устраивать подобные опросы. это «Неразорвавшаяся аневризма диаметром 7 мм», ответила Фиона, одна из самых опытных старших ординаторов. Вероятность ее разрыва составляет 0,5% в год, согласно соответствующему исследованию. И что произойдет, если она все-таки лопнет, В 15% случаев наступает скоропостижная смерть, тогда как еще 30% пациентов умирают в следующие несколько недель, обычно от кровотечения. Вероятность смерти в дальнейшем составляет 4% в год. Очень хорошо, что ты знакома со статистикой, но что в такой ситуации следует делать нам, Узнать у радиологов, смогут ли они ликвидировать аневризму. Я уже узнал. Они сказали, что не могут этого сделать. Интервенционный радиолог, врач-рентгенолог, который, как правило, занимается диагностикой и лечением аневризм, сообщил мне, что аневризма неправильной формы, и для ее лечения необходимо хирургическое вмешательство. Вы можете провести операцию. Но должен ли? Не знаю. Она была права. Я тоже не знал наверняка. Если ничего не делать, то в конечном счете пациентка может перенести обширное кровоизлияние в мозг что с большой вероятностью приведет к инсульту или даже к смерти. Вместе с тем она может умереть и спустя много лет от чего-нибудь другого, прежде чем анавризма прорвется. На тот момент женщина чувствовала себя прекрасно. Головные боли, из-за которых она обратилась за врачебной помощью, к анавризме не имели ни малейшего отношения, и уже начали постепенно проходить. Аневризма была обнаружена совершенно случайно. Если же операцию все-таки выполнить, она также может привести к инсульту и, как следствие, по меньшей мере, к инвалидности. Риск составлял, пожалуй, около 4-5%. Таким образом, операция была сопряжена с риском для жизни который практически не отличался от риска, связанного с отсутствием какого-либо вмешательства. Однако, если ничего не предпринять, то женщине придется постоянно жить с мыслью о том, что в ее мозге притаилась анавризма, способная убить ее в любую секунду. «Так что же нам делать?» – спросил я. Обсудить это с ней. Впервые я принимал эту женщину несколько недель назад в амбулаторном отделении. Больную ко мне направил ее лечащий врач, который заказал проведение компьютерной томографии. Однако он не сообщил о пациентке ничего, кроме того, что ей 32 года и что у нее не разорвавшаяся анавризма. Женщина пришла одна. У нее были длинные черные волосы, стильный наряд и солнцезащитные очки, сдвинутые на макушку. Она села на стул рядом с моим письменным столом, стоящим в мрачном кабинете для приема амбулаторных больных, поставила дорогую дизайнерскую сумочку на пол и обеспокоенно посмотрела на меня. Я извинился за вынужденную задержку и немного помолчал, прежде чем продолжить разговор. Не хотелось начинать с прямых вопросов о ее семейном положении или о других личных темах. Это прозвучало бы так, будто я уверен, что она скоро умрет. Так что я решил еще раз расспросить ее о головных болях. Пациентка подробно рассказала мне о них равно как и о том, что ей уже значительно лучше. В данном случае головные боли определенно не представляли опасности и остались в прошлом. Если у головных болей есть серьезная причина, то, как правило, это сразу же становится очевидно по их характеру. Обследование, организованное семейным врачом, вероятно надеявшимся, что нормальные результаты томографии успокоят пациентку, выявила совершенно новую проблему, из-за которой женщина теперь пребывала в полнейшем смятении. Она перерыла весь интернет в поисках относящейся к делу информации и, конечно же, выяснила, что в ее голове бомба замедленного действия, способная рвануть в любое мгновение.